Глава 3. 8 июня 1386 года. Запорожье. Архип Савелич, командир Запорожского гарнизона, с настороженностью наблюдал за тем, как по правому берегу Днепра приближается армия. Его городок, целиком размещенный на острове Хортица, был невелик, но представлял очень большое значение из-за того, что подпирал с юга пороги, и имел наведенные деревянные переправы на оба берега реки. То есть фактически являлся важным транспортным узлом. Конечно, обводной канал еще не успели окончательно выкопать, слишком уж велик объем работ для тех лет. Но даже и без него все выглядело весьма привлекательно. В отличие от того же Киева, удержание этого небольшого городка давало очень много выгод. Укрепить весь остров Дмитрий не успевал. Слишком мало времени и средств у него было. Нет, с деньгами проблем не имелось. Отнюдь. Рук рабочих не хватало, а в особенности квалифицированных. Поэтому он подошел к укреплению Запорожья несколько нестандартно. В частности, он не строил стены валов, прикрывая периметр. Вместо этого он понатыкал две дюжины крошечных восьмиугольных фортов диаметром в 20 метров. Набирали их из пиленного бруса, собранного заподлицо, да на железных нагелях, плотно стягивая скобами. Вооружали их легкими орудиями саламандрами, арбалетами и гранатами гренадеров. Оказалось дешево и сердито. А главное, взять такие башенки-переростки было очень непросто. Даже десяток бойцов мог сделать очень многое. Кроме того, все такие укрепления друг друга прикрывали, находясь на дистанции боя тяжелой картечи. До подвала имелись, где хранился запас продовольствия с небольшим колодцем, так что гарнизон даже в полной изоляции мог высидеть очень долго. Противник, подойдя к городу, постарался прорваться наскоком прямо по мосту, но не вышло. Слаженный залп саламандр из фортов, прикрывающих переправу, словно доской по лицу, вразумил кавалеристов. Они замешкались, и их приголубил второй залп, нарубивший еще больше фарша. Из конины и человечины. Не удалось так не удалось. И командующий четвертым корпусом коалиции выдвинул на берег трибушеты, точнее, подводы и людей, которые их стали собирать из деталей. Но и тут подступившую армию ждал облом. Оказалось, что в центральном укреплении расположилась батарея нарезных единорогов и воздушный шар для наблюдения и корректировки. Так что после первых же взрывов мастеровые должные собрать трибушеты разбежались. И эти нароги спокойно и беспрепятственно смогли уничтожить весь осадный обоз. А потом еще залп накинули прямо в массу войск, стоящих на, казалось бы, безопасном удалении. В общем, осада вышла занятная. Скорее даже не осада, а стояние. Грустное такое и безрезультатное. Особенно, учитывая тот факт, что правый берег в тех краях довольно крут, да и с деревьями серьезные трудности поэтому даже плотов наделать для высадки в обход моста было невозможно. Несколько вылазок подошедший корпус, конечно, еще совершил. Тут и три забега по мосту, и четыре заплыва с сабельками наголо. Даже попытку ночного штурма предпринимали. Но все это не принесло никакого положительного результата. Незначительные потери, однако в тоску они вгоняли знатно. Тем более, что в городе жизнь шла своим чередом, И это с правого берега Днепра было видно невооруженным глазом.